Глава 45. Монголы. Латыши. Уже третий час нескончаемый поток военной техники армии Угедея рассекал дороги независимого латвийского государства. Авангард колонны мотоциклистов, соблюдая маршевую скорость, уже ехал по улице Бривибас, а Арьергард ее еще втягивался в страну со стороны Пскова. Примечание. Улица Бривебас, улица Свободы. Конец примечания. На всем пути воинов встречали бесконечные толпы людей. По давно устоявшейся традиции, они стояли по обочинам с цветами в руках и с энтузиазмом приветствовали монгольских освободителей. Стоило какому-нибудь бронетранспортеру притормозить, к нему немедленно бросались люди. Отталкивая друг друга – Они любовно гладили монгольскую броню и делали это столь истово, что пыльная от долгого марша машина немедленно начинала блестеть, подобно начищенным новобранцам сапогам. Заметив это, наиболее хитрые водители принялись время от времени специально притормаживать свою технику, чтобы к месту назначения приехать чистыми и тем самым увеличить время будущего отдыха, но их маневры немедленно пресекались сотниками. Сердитыми гортанными криками по рациям подгоняли они своих бойцов, и колонна продвигалась дальше. Вскоре передовые части достигли курортного города Юрмала, где в концертном зале Дзинтери как раз проводился песенный конкурс «Новая волна». Обнаруживший это сотник Балтас немедленно доложил по уоке Токи о своем открытии Тысячнику Джагатаю. Джагатай немедленно доложил об этом у Гедею, и тот, проезжавший в это время мимо бывшего дворца культуры бывшего завода ВЭФ, немедленно приказал водителю остановить машину. Остановилась, съехав с дороги, и вся его свита, состоящая из двух сотен отборных бойцов на японских мотоциклах, и несколько спецмашин, среди которых была машина, оборудованная как пункт связи. В металлическом фургоне с надписью «Хлеб» стояла койка связиста, койка охранника, стол со стационарной рацией. А связист и охранник в это время глядели в окно, во все свои раскосые глаза, разглядывая настоящую, наполовину советской постройки, Европу. В фургоне прозвенел звонок, и охранник, схватив Мосберг, открыл дверь. Внутрь впрыгнул посланец у Гедея. Готовся к сеансу, бросил радисту плечистый монгол в турецкой кожаной куртке, а охранник выскочил наружу и грозно навел винтовку на бросившихся было к машине людей. Назад крикнул он по-монгольски, но народ понял, попятился. Любой сеанс связи был секретным и не предназначался для ушей посторонних. А сейчас и подавно. Командарм собирался делать доклад самому повелителю вселенной. В сторону машины полетели цветы, а несколько европейских девушек послали надувшемуся от важности охраннику воздушные поцелуи. Через несколько десятков минут в фургон по выставленному наружу трапу упругим шагом взобрался сам Уйгидей. «Готов?» – деловито спросил он, и радист почтительно склонил голову. «Тогда передавай. Юстас Алексу. Обнаружилось». что в Юрмале проходит песенный конкурс «Новая волна», на который съехались известные российские исполнители. В городе также много российских туристов. Прошу уточнить, является ли Юрмала в данном случае нейтральной зоной и нет ли особых распоряжений в связи с открывшимися обстоятельствами. Радиограмма, перехваченная российскими спецслужбами, наделала в Генштабе немалый переполох. Пока Бастурхан собирался с ответом, российской стороной были на всякий случай включены мощные глушилки. О содержание радиограммы был немедленно оповещен президент. А радист контрразведки, изучивший и в совершенстве научившийся имитировать почерк личного радиста у Гедея, был немедленно поднят по тревоге и уже сидел в наушниках перед рацией, готовый в любой момент включиться в радиоигру. Высшие чины генштаба напряженно ожидали, что ответит Бастурхан. Через некоторое время шифровальщики перехватили радиограмму, переданную впрочем открытым текстом, равно как и радиограмма у Гидея Алекс Юстасу выяснить, присутствуют ли на конкурсе следующие артисты: первое, Катя Лель; второе, Евгений Ваганович Петросян; третье, Николай Басков. По выяснении немедленно доложить и в случае положительного результата обеспечить отправку вышеперечисленных персон в Ставку Повелителя Вселенной силами местных воздушно-транспортных средств. По отношению к нашим латышским союзникам проявлять корректность, их территорию считать нейтральной, российским подданным обеспечить спокойное проведение песенного праздника. пока армейская спецслужба у Гедея проверяла имеются ли среди собравшихся в юрмале звезд российской эстрады перечисленные повелителем исполнители аналитики российского штаба ломали головы зачем понадобились монголам катя лель евгений ваганович в купе с николаем басковым и чем вообще продиктован такой странный выбор первым догадался президент «Кажется, используя творчество данных артистов в качестве раздражающего монголов фактора, мы некоторым образом их подставили», – признал он. «Приказываю немедленно изъять из радиоэфира песни «Джага» и «Монгольская шарманка», а с телевидения – миниатюры театра Петросяна про монголов. «Кого запустить вместо них?» – спросил офицер контрразведки, и под Путин задумался. В качестве временной меры, пусть по мобильной связи поет Бритни Спирс, в итоге решил он, а по телевидению просто запустить на круглые сутки помехи. Потянулось время напряженного ожидания. Монголы проверяли списки исполнителей конкурса, артистов, приглашенных на него в качестве почетных гостей, российская сторона занималась тем же. Через шесть долгих часов была перехвачена радиограмма от Угидея. Юстас Алексу. Перечисленных артистов в Юрмале нет. Жду дальнейших указаний. Российский генштаб во главе с президентом наконец смог вздохнуть с облегчением.